Боевая подготовка даёт сбой. Спецназ бежал по просёлочной дороге, приближаясь к мосту. И он не просто так бежал или дефилировал. Последнее звучит уж совсем пошленько. Патрулируя периметр атомной станции, он одновременно с этим ещё и думать пытался. Думать, размышлять, осмысливать положение дел и, что тоже крайне важно, психологически готовиться к успешному совершению героического подвига. именно к успешному потому что чувствовал необходимость этой подготовки никогда не чувствовал а вот сегодня и виной тому ряд неудач последнего времени не доброго не дружественного и даже сурового по отношению персонально к нему к спецназу вспомнилось высказывание предателя про круглое время что это значит круглое как чугунное пушечное ядро начинённое взрывчаткой Такое обязательно рванет. Взрыв неминуем. Или один для всех, или многих, или для одного кого-то. Да хоть для героя, всегда готового на подвиг, однако должным образом не подготовившегося. Готового, но не подготовившегося. Ну, коряво как-то сформулировал. Впрочем, смысл понятен. Спецназ остановился напротив подкопа и прислушался. Что-то в окружающем пространстве было не так. То ли звуки новые появились, то ли запахи, то ли общее ощущение его собственной тревоги каким-то образом отразилось от глухого на вид бетона. Осторожно принюхиваясь, спецназ направился к околозаборным разливам воды, и тут внезапно объявился шум летящего предмета немалого, судя по звуку, по свисту размера Пятнас только успел скинуть голову, увидеть это летящее через забор страшное и большое и стремительно упасть на землю, закрывая голову передними лапами. Летающий предмет показательный задел спину Спецназа, от чего тот громко взвизгнул и шумно упал на землю. Спецназ убрал лапы с похолодевшего затылка, приоткрыл глаза, они, оказывается, закрыты были, и с опаской покосился на убийственный снаряд. Хм. Это всего завязанная узлом куртка строительного рабочего, а рядом с ней выпавшая, очевидно из неё, ярко-красная квадратная металлическая коробка с надписью "Свит Рила". Спецназ, постанывая, потому как в результате недавних резких движений порядком разберёгл свою рану на правом боку, поднялся и пригнув голову, произвёл несколько шашков по направлению куртки и коробки. И втянул в ноздри как можно больше воздуха. Никаких вроде бы опасных запахов, ни одного, кажется, настораживающего звука. А вот со стороны забора донёсся вдруг вполне яствственный шум исключительно непонятного происхождения. И свет нас поспешно развернулся на 180°. Градусов. Он развернулся и запостреливал глазами туда-сюда и даже вниз-вверх. Однако никого и ничего не обнаружил, странно. Обязательно должен быть кто-то. Непременно должно быть что-то, что можно с уверенностью признать причиной или источником звука. Спяс нас, вернутый обстоятельствами в мыслительный ступор, стояла глупо хлопал глазами, когда из заполненного водой рва, из самых глубин этого искусственного водоёма, вынырнуло нечто. облепленная липкой глинистой грязью, с которого обильно стекали потоки мутной воды. Спецназ в ужасе отшатнулся назад, присев на задние лапы, а затем бросился влево и попробовал зарыться в траву, и тут он словно бы увидел себя со стороны, да не своими глазами, а глазами мимно-разыскной красавицы Глаши. Спецназ скинул голову, однако Глаша не обнаружил. Да это и невозможно. И спецназ, он уже отправился от испуга, скосил глаза вправо. Ух, ты. Это же таракан. В недавнем чудище теперь легко угадывался таракан, который в эту минуту зажатым в руке пучком свежесорванной травы убирал с лица грязь и пытался проморгаться. Спецназ поднялся и осторожно, на слегка подрагивающих ногах, приблизился к таракану. "Опять ты", обнаружив спецназа, проговорил таракан почти дружелюбно. "Ладно, даю 5 секунд. Э, они у тебя есть?" прорычал спецназ, уже набравшись храбрости под завязку, если можно так выразиться. Он сделал ещё пару шагов и изготовился к прыжку. Да ты свихнулся, бродяга, с сарказмом произнёс таракан, пребывавший от чего-то в прекрасном расположении духа. Мечтаешь чучелом на комоде. У тебя же шкурка подпорчена. А тебя и вообще в цинке похоронят, рявкнул спецназ. Рявкнут-то рявкнуло, сомнения зародились. Ну или актуализировались. Это же закон природы. Если кто-то слишком уверен в себе, то его противник должен очень постараться, чтобы коленки у него не задрожали, лапы не подогнулись, а инстинкт самосохранения не ухватил за шкирку и не увлёк на позорную стезю безоглядного бегства. Но честь дороже жизни. Такой девиз был у какого-то подразделения, к которому они с Андреечем были одно время прикомандированы. Спецназ собрался с духом, Произвёл два быстрых шага и бросился на таракана. Таракан ловко отпрыгнул в сторону, однако поскользнулся на слойшей с него грязи и упал на спину. Спецнас, приземлившись, развернулся и подскочил к поверженному врагу. Он прижал передними лапами таракана к земле и намеревался уже вцепиться в горло врага, когда тот выбросил перед собой согнутую в локте левую руку. И спецнас совершил ошибку. Вот что значит потерять квалификацию в результате полуголодного существования, когда не то, чтобы потренироваться, но и мысленно пройтись по теоретическим основам боевых искусств толком не получается. В общем, спецназ исключительно против своей воли вцепился зубами в предплечье руки противника. «Таракан, конечно, завопил!» «А-а-а!» – закричал таракан и очень громко закричал. Однако рук у таракана две. Это горло у него одно и достаточно нежное, как у ягнёнка, только толще. А вот кроме левой руки у него имеется и правая. Этой ты рукой таракан и дотянулся до накладного кармана комбинезона и извлёк из него пистолет.